Глава 20 «Нет ни единого домашнего животного, которого нельзя бы сделать ласковым и внимательным обращением, справедливой строгостью не только вежливым и послушным, но и преданным другом. Виной всему противному мы сами, наша лень и наш подлый эгоизм». Записки псового охотника Симбирской губернии «Что думаешь?» – спросил я, когда в палату вернулась тьма с очередной придавленной тенью, которую выпрянула уже на пол и, чуть придавив когтем за хвост, отступила в стороночку. Буча, выснувшись из-под кровати, свистнула. «О чем?» «О целителе. Не этом. Ну, не Николая Степановича, а о другом, как его все время забываю, Роберт. Он мне никогда не нравился» сказал мишка опускаясь на кровать рядом с тимохой а я могу его потрогать тимоху не понял я твою тень попробуй призрак не дергайся тот все равно повернул голову к мишке и зашипел не доверяет он моему братцу причем категорически и рука уже готовая была коснуться замерла а моя так и отказывается выходить произнес мишка я думал ее вытащить как-то Не знаю, в последнее время почти не чувствую и муторно от этого, слабость накатывает. Голод есть, там нет, есть его, в своей манере пояснила тьма. Тима говорит, что она у тебя не кормлена давно. Надеюсь, я верно перевёл, из голодухи начала тебя жрать. Неприятненькое открытие, то есть где-то в теории мне говорили, что такое возможно, но теория это одно. И что делать? Отту я знаю. Я мочь. Тьма с какой-то непонятной нежностью наблюдала за тем, как буча скачет вокруг тени, пытаясь в неё вцепиться. Тень шипела и дёрглась, но с каждым мгновением всё слабее. Вытащить. Он держать. Плохо связь. Править. Связь у вас плохая, если верить тьме. Говорю, глядя на мишку с интересом. Править надо. Как? «Вот понятия не имею, но чё, если не договоритесь, то или ты её придавишь, или она тебя?» Мишка кивает и задумывается. «Как ты её вообще добыла, интересуюсь «Да как все, охотники принесли, в камне мелкую, потом обряд провели». «Что за он?» Буча умудрилась таки вцепиться тени в шею и, навалившись собственным невеликим весом, прижала тварь к полу. Я не очень в обрядах разбираюсь. Круг был ритуальный. Мне дали выпить что-то, чё повело так, поэтому я даже не уверен, что было ли что-то, или мне в Круг уложили, потом разрезали живот и вложили в него камень. Эммм, дикие люди, что тут скажешь? Было больно. Тень выбралась, мне приказали её отдолеть хотя и помогали. Я одолел, потом несколько дней с целителями, «Давали что-то пить, есть. Думаю, травы с той стороны. Или не травы. Голова всё время тяжёлой была. Кошмары ещё. А дальше? Дальше учили её вызывать. Ходили на ту сторону, но редко. Она не очень хорошо меня слушалась. Контроль слабый. И поэтому было сказано, что толку с меня как с охотника немного. Силы духа не хватает и характера. Вот». От рода получал травы и разное, чтобы подкармливать, но и только. Только. Только рода давно не стало, и его тень, значит, давно на голодном пайке сидит. Миш, а чего ты молчал? Не знаю, как-то сперва особой разницы не было. Он пожал плечами. Да и зачем? Она все равно не такая, как ваши. Вот сейчас и посмотрим, какая именно. Давай. Я разрешил Тьме, а ты, Мишань, присядь пока, Тимох, подвинься. И Тимоха послушно подвинулся. Понимает? Или и вправду как ребёнок? Большой ребёнок, но он учится, значит, прав, Николай Степанович, шансы есть. Тима с радостью расплылась лужицей под ногами брата, потом рванула внутрь. «Штоп!» Тот охнул и согнулся пополам, зажимая руками живот. «Так, надо было утку подвинуть, если вдруг Блевадев вздумает». Но я не успел. Мишка содрогнулся, рот раскрыл, выдыхая с низким свистящим звуком, а изо рта вывалился чёрный ком, который распался надвое, и более крупная часть мигом образовала кольцо вокруг мелкой, не позволяя той сбежать. «Да, что сказать...» Не знаю, кем эта тень была раньше, но сейчас от нее остался жалкий клочок тумана. Она так и выглядела, уточняю. Нет, она раньше была больше такая, как паук. Мишка обтер рот, но за ладонью потянулись нити слюны. чтоб я сейчас!» Он встал и рухнул на кровать, чтобы обеими руками вцепиться в спинку. «Сиди!» Я и сам, оглянувшись на дверь, вдруг до да кому захочется проведать, сполз с кровати. Да уж, тень была не просто в плачевном состоянии, она явно доживала последние дни. «Довел «Да ты животинку». «Я? Ну не я же! Что с нее делать?» «Есть!» — сказала тьма и, вздохнув, выплюнула комок полупереваренной твари. «Я сказать страх сильно!» Я думаю, вон сжалась в комок, который и накрыть можно и не шевелится. «Скажи ей, что ее никто не тронет. Она понимает?» «Да», — ответила тьма после недолгой паузы. «Плохой, злой он. Ты плохой?» — говорю. «Я не... Ай, ладно». Мишка махнул руками. «Скажи, что я не злой. Я просто не знаю, как правильно, и что делать, чтобы ей легче стало». «Меня как учили? Никто не разговаривает с тенями, они вообще неразумны!» На него даже Буча поглядела с недоумением. «А ты имена вон даете, отпускаешь их, а если не кого-нибудь убьют?» Призрак возмущенно фыркнул. «Без повода не убьют!» «Миш, ну не пыхти, я понял, надо было сразу с этим разобраться, совсем, а мы тут бросились играть в разведку!» Володя тихо, и тени предупредя, да вздумая, кто к ней приблизится, но тишина эта относительная. Еремею передали приглашение навстречу. Мишка наблюдал, как переливается, дрожит, пытаясь обрести форму клочок тёмного тумана. И тьма, вздохнув, подгребла это недоразумение поближе, а потом наклонилась и начала вылисывать. «Вечером пойду». Тима отстранилась и выдохнула облако силы, махонькое, разреженное, как раз такое, которое впиталось в туман, сделав его чуть плотнее. «Миш, может, не надо? Мы же планировали?» А теперь он удивлён. «Планировали, соглашаюсь, пытаясь понять, почему мне этот план резко так разонравился. Просто вот эм, ребята очень непростые, мне этот подвал покоя не даёт». Защита на нем такая, что тьма не сунулась, еще и этот прорыв. Они анчеву дали что-то, что вспорло ткань мира, и значит прорывы – это уже не стихийное явление, понимаешь? Кивок. Хотя вряд ли понимает, я и сам-то не до конца. Это если разобраться совершенно другой уровень террора, бомба – От бомб теоретически можно защититься, а вот от прорыва, через который лезут твари, как защитишься? Бомбы ведь здоровые, и чем сильнее, тем больше надо взрывчатки, а ее попробуй изготовь. Зимний взорвали. Взорвали, соглашаюсь я, только там были ящики с динамитом, и охранка облажалась, что не нашла этот динамит. Анчей уже с пустыми руками пришел, почти». И значит, что теперь не надо никакого минирования, никаких ящиков, а достаточно найти одного обиженного или отчаявшегося, готового за пару сотен рублей пожертвовать собой. Только вот знал ли Анчеев, что жертвует не только телом? Или ему, дошедшему до последней грани, было плевать на душу? А такие пройдут везде, Миш, будь то площадь во время ярмарки. Представь. И, судя по тому, как побледнел братицу, он очень даже представил его вот дворец. Тогда он вскинул голову, тем более надо идти это, это даже не долг, это больше, больше только готов из-за это больше жизни отдать. По глазам вижу, что готов. Воспитали его так. Не знаю хорошо это или плохо. Даже завидно где-то, потому что мне на эти долги общества и государю-батюшке глубоко плевать. А вот на Мишку нет. Свою, ладно, а Танькину? Я? Или вот мою? Метельки? Тинки вот? Тимоха заурчал и повернулся к Мишке. Не знаю, братец ответил не сразу. Я не знаю, только если все оставить как есть, эти жизни ведь все равно заберут, так? «Пожалуй, что...» Таньки не говорил про приглашение. О светлом будущем размышлять смысла нет, а вот кромешное настоящее требовалось обговорить. Нет, конечно, она бы тоже захотела. И захочет, почему ты уверен. Потому что она на Светочку глаз положила. Или как это сказать? «Так что посмотришь, с тобой или нет, но в гости к новой подружке она отправится». А они своего не упустят». Я сунул пальцы под бинты. «Вот же туго намотали, и главное сменить бы, а они не спешат. Нет, я понимаю, что я еще тот симулянт, и на меня тратить расходники жаль, но ведь чешется же». «И запрещать ей бесполезно», — произнес Михаил печально. «Именно?» «Чтоб!» «Но можно переключить. Скажем, Светочка, как понимаю, хочет нести добро людям». Вот пусть и несут на пару. Надо кинуть идею о школе, только не по домам ходить, а чтобы открыть где-нибудь бесплатную. Думаю, Карпио Стратыч не откарит с документами помочь, если какие нужны. Стоит домик подыскать какой, пусть обустраивают, общаются, да детишек учат. Завершаю отдельно, вне. И Мишка задумывается, крепко так кивает. У нас там рядом с мастерскими лавка закрывается. Вроде как продают. Если подсуетиться, то можно выкупить недорого. Для школы вполне. Вот и хорошо. Нет, я понимаю, что это так себе защита. Формальная скорее. Но мне крайне не хочется, чтобы эта Татьяна совалась к тому дому. Слишком уж много там народу всякого разного. И дурью балуются они тоже разной. Подсадят еще. Или так чего, у наркош мозги быстро отказывают, и так что не хрен нарываться. Но я бы их вовсе забрал. Девушку это надо бы предупредить. Не поверит в лучшем случае. Такие, как она, не верят в плохое, в то, что это плохое может произойти с ними. А вот друзьям и тем, кого считают таковыми, очень даже верят. Вот только друзьями Светлана считает не нас. Всё равно Мишке это не нравилось категорически, рискованно. Если подвалы девушка в опасности, её стоит убрать куда-нибудь, а есть куда. У него не было, и у меня. То есть можно попросить того же Карпа Юстратыча, вот только мы так подозрительны. А коль Светлана исчезнет, то это ещё подозрительнее будет. Так что выход один – держать игру, выздоравливать, и самому возвращаться в проклятый дом. В конце концов, я же этого хотел. И ещё. Я прикидываю, не стоит ли натравить на этот дом кого? Ту же жандармерию. Пусть заглянут в подвал, пусть хотя бы его запечатают, отрезав доступ. Если лаборатория действующая, то новую создать не так легко. С другой стороны, опять же, нужна не лаборатория, а тот, кто в ней работает. А значит, ждём. Набираемся терпения и ждем. «Миш, а ты не хочешь за Светланой поухаживать?» «Я? Почему бы и нет, она девушка красивая. Но это будет вполне логично, закономерно даже. Будешь навещать каждый день, приглядывать, и если вдруг исчезнет, заметишь...» «Мысль это Мишке не особо нравится, но он кивает» и коситься на тень, которая лежит тихонько, словно опасаясь, что если двинется, то внимание привлечёт. И за Танькой заодно. Глядишь, если вместе, то девчонку и убережём. Только с целителем надо бы разобраться, тем, который там... Он мне слышал. Нравится или нет, это дело десятое. Мне больше интересно, почему он соврал. Ну что, вылечить нельзя? Думаешь, соврал? Уверен... «Николя... что? Его тут все так называют, и еще Николенька. Он из Ветславских», — сказал Михаил так, будто это что-то должно было значить. «Довольно известная династия целителей». «Вот и хорошо. А я о другом. Николенька вон легко управился и силы вложил немного. Какой у него там уровень, я не знаю, но не запредельный далеко. А этот, как его, Татьяна помнится, говорила, что он весьма силён. «Тогда почему не помог? Сила есть, знаний не хватает». Мишка пожал плечами. «Скорее всего, просто решил не тратиться. Что взять с беспреданницы? Целителей всегда меньше, чем пациентов, и силу не тратить не любят, особенно бесплатно». Мишка не выдержал, слез с кровати и сел на пол, протянул руку ко тьме, а та уставилась на него круглыми глазами. «Да ладно, я не обижу». «Я вот просто познакомиться хочу, если так-то. Что делать?» «А я знаю. Попробую угостить. Было бы чем, я пустой который день. Хотя вот...» Мишка выдавил каплю тумана, которая заставила крошечную его тень замереть. Она явно пришла в замешательство. «Не бойся, я честно хочу дружить или как правильно?» Без понятия, как она правильно. Но тень метнулась и слизала эту каплю. А потом, спешно, словно опасаясь наказания за дерзость, спряталась в складках тьмы. «Охота», — сказала тьма, — «надо есть. Тут много взять». «Она хочет взять её или его... В общем, на охоту. Недалеко чур, а связи хватит?» «Да, маленький, длинный. Тварь мелкая, поводок длинный. Чему ты её ещё учил?» «По сути, ничему». Она изначально была боязлива, я еще, как понимаю, был не самым лучшим хозяином. Те, кто меня наставлял, говорили, что тень должна дрожать от ужаса, что даже малое ее непослушание в итоге обернется моей гибелью, и поэтому я не имею права на жалость». М «Да, странно, что при таком раскладе она вовсе выжила». А помнится, что та, которую притащил охотник воротынцевых, и размер имел они малый, значит, как-то сумел на ее не уморить. Мишка так и остался на полу сидеть. «Ты не переживай», — я поспешил его утежить. «Что-нибудь да придумаем, со всеми разберемся». Призрак поднял длинный хвост, с конца которого, вцепившись когтями и зубами в кисточку, свисала буча. «Только, пожалуйста, будь осторожен и завтра загляни, но потом, после разговора. Идёт?»